эти цветастые галстуки это микросрез целой эпохи. Тогда только что уступили, продали, променяли отдали за так японцам китайско-восточную железную дорогу. И в магазинах появились неслыханные товары: консервированная соя и тонкие благородные ткани, трико, коверкот. В магазинах за ними давились На прилавке они испускали нежные, тихое сияние и были нежны и прекрасны, как копенгагенский фарфор. А через пару месяцев секлись и превращались в тряпку. Когда Корнилов вошел, Суровцев поднялся, поздоровался и показал ему на стул. — Ну вот, — сказал он. Вы имели дело с лейтенантом Смотряевым, но сейчас он в командировке, так что пока придется беседовать нам с вами, не возражаете, ведь речь, как я понимаю, идет все о том же отце Благочинном, да? Отлично. Итак, вы разговаривали. О чем же? О суде над Господом нашим Иисусом Христом. О чем, о чем? Скинул брови лейтенант Суровцев, и у него даже глаза забегали, как у разыгравшегося кота». Корнилов повторил, ⁇ Вот сила-то ⁇ засмеялся Суровцев. И что же он такое говорил? Я ведь эту историю читал когда-то. Это оттуда Иуда предатель. Так вот как раз о нем у Куторги целый труд. А ну-ка-ну-ка! Ну Суровцев взял рукопись и стал читать. Как сказано? ⁇ воскликнул он вдруг. «Когда судья выносит несправедливый приговор, Бог отворачивает от него свое лицо. Но если он справедлив, хотя на час, то и весь мир становится от этого крепче. Ничего же здорово! Это что же высказывание тогдашних законодателей?» «Да», — ответил Корнилов, — «вот тут в скобках есть ссылка». «Ага, ага», — кивнул Суровцев, да, — «да-да, ссылка». «Нет, таких я не слышал. У нас ведь историю право читали, но так бегло, очень бегло». Он снова наклонился над рукописью, дочитал до конца главу, закурил, сказал «да» и прошелся по кабинету. «А все-таки, знаете, что мне больше всего понравилось?» — сказал он, усаживаясь за стол. «Вот это правило. Суд, осуждающий на казнь раз в семь лет бойня». «Да зовутся же члены его членами кровавого синедриона!» «Да, тут задумаешься, прежде чем осудишь. Знаете, что я вас попрошу? оставьте ко мне это дня на три, ведь он вам их не на один день дал, верно?» «Да берите, конечно, — сказал Корнилов, — но только в конце концов мне все равно придется их вернуть. Он мне их дал для того, чтобы я поправил стиль». «Ну, конечно, вернул, как же иначе?» — успокоил его Суровцев. «Ну, а еще? О чем вы говорили?» «Так вот об уди. «О, вот это очень интересно! Я ведь знаю только то, что он предатель, и вот говорят еще поцелуя Иуды. Это что же? Он подал такой знак при обыске и аресте?» «Совершенно точно. Согласно Матфею, он сказал воинам так, кого поцелую, тот он и есть. Возьмите его» он очень волновался, трусил, торопился, и у него ничего не оказалось приготовленным, кроме вот этого совершенно бессмысленного. «Радуйся, учитель!» «Да, это действительно я!» — ответил ему Христос, и тогда его схватили. «Так-так!» — сказал Суровцев. «Ну, тут как раз все понятно. Тут и писать работу, пожалуй, не о чем. Так вот, — пишет Куторга, — как раз во всей этой истории кроется какая-то огромная путаница. Ведь Христос-то не скрывался, а выступал публично». Его и Безуды могли прекрасно схватить каждый день. Зачем эти мечи и Дриколья? Сказал он при аресте. Каждый день вы видели меня, и я проповедовал вам. Что ж тогда вы меня не взяли? Логично, улыбнулся Суровцев. То есть, конечно, логично только для Христа. Арестованные часто спрашивают об этом. Им не вдомек, что бывают еще оперативные соображения. Ну а в истории с Христом в чем дело? «Ну и тут, конечно, сыграли роль эти оперативные соображения», — улыбнулся Корнилов. — «как же без них? Дело в том, что Христос был очень осторожен. Словить на слове его не удавалось. На самые провокаторские вопросы он давал резкий отпор, был остроумен и находчив, и вообще следовал в этих случаях принципу «Божье Богови кесарево Кесарю». То есть вот земля...